Глава 35. Меня ждала беспокойная ночь, а всё из-за отвратительного сна. В нём я снова вернулся в то холодное тёмное утро, когда верхом на своей лошадке въехал во двор Линкольнс-Ин и увидел двух студентов у покрытого ледяной коркой фонтана. Но когда они повернулись ко мне, один нырнул в темноту и скрылся. а другой оказался пирсом. Он потянулся к телу в фонтане, перевернул его, и я увидел, что это гай с перерезанным горлом. Я проснулся с оздавленным криком, и меня безрадостно приветствовали густые струи дождя, заливающего окно. И тут же у меня вновь сжалось сердце, ибо я услышал, как кто-то поднимается по лестнице. Однако в следующий миг я узнал шаги барока и успокоился. Он, вероятно, возвращался с затянувшейся пирушки. Утром все еще дождило, и на лужайке перед домом разлились бескрайние лужи. Одеваясь, я взглянул на стену, отделявшую мою землю от старой оранжереи Линкольнс-Ин. Оттуда, как и два года назад, будет подтекать вода, в результате чего земля буквально пропитается ею. За столом в гостиной сидел Барак и с сомнением глядел на блюдо с хлебом и сыром. Я слышал, как ты вернулся вчера вечером. Это было довольно поздно. Да, мы со старыми друзьями решили пропустить по кружечке опять. Как-нибудь вернувшись с очередной попойки, ты можешь не найти Тамазин. Бар окупёрся в меня мутным взглядом. Я должен время от времени выходить, чтобы выпить и расслабиться. Мне опастыло слоняться здесь в ожидании какого-нибудь нового кошмара. «Где Тамазин?» «Где же ей быть?» «Сапит в постели». Когда я вернулся вчера ночью, она проснулась и выстроила мне очередной скандал, а теперь, видать, наверстывает упущенная. Я понял, что ни о каком примирении между ними не может быть и речи. О том же говорило и упрямое выражение на лице Барака. Было видно, что он не желает даже обсуждать эту тему. Вчера вечером ко мне на ужин приходил Гай. «И вы, небось...» рассказывали ему про нас, не удержался от колкости Барк. Он рассказывал мне о своих собственных проблемах. У него стали пропадать деньги. Он полагает, что их тоскает Пирс, но так до конца и не может поверить в это. Взгляд Барка мгновенно стал острым и проницательным. Когда я впервые увидел их вдвоём, старый Мавр смотрел на мальчишку так, «Будто у того солнце из задницы светит!» По его словам, он хотел, чтобы у него был кто-то, о ком он мог бы заботиться, учить, но теперь, похоже, начинает понимать, что представляет собой пирс на самом деле. «Вы в этом уверены?» Мне подумалось, не читает ли мой помощник между строк, догадавшись, что помолслы Гая не так просты и безыскусны. «Да, но он пока не станет...» Ни в чём обвинять его, а Пирс умеет быть очень убедительным. Может, нам стоит нанести визит юнному Пирсу и немного поприжать его, предложил Барак, и на его лице промелькнула недобрая улыбка. По его реакции можно было бы многое понять. Ты предлагаешь заявиться туда в отсутствие Гая, оторопел я. Но ведь он не позволит нам сделать это, если будет находиться там. После короткого замешательства я ответил: Мне известно, что сегодня вечером Гая не будет в лавке. Он собирался навестить Билкнопа. Зная его привычки, я могу предположить, что вернётся он только после ужина часов в 7. Так значит, едем в Баклзбери. Я согласно кивнул. Но мы только поговорим с Йонсом. Никакого насилия. Даже если этот парень не вор, он всё равно любитель подслушивать, и вообще мерзкий недоделка. Мы всего лишь насыплем соли ему на хвост. Хорошо. Я доел свой хлеб с сыром и поднялся из-за стола. Нам пора в дорогу. Вчера я получил сообщение. Харснет зовёт нас на совещание, чтобы обсудить последние события. На сей раз не в Ламбит, а в White Hall. Барак проворно вскочил на ноги. Да, мне нужно хоть чем-то заняться, а то я рыхнусь, подобно Адаму Кайту. Приехав в Уайт-Холл, мы узнали, что лорд Хартфорд и сэр Томас Сеймур уже находятся у корнера. Бараку запретили присутствовать и на этой встрече, поэтому он, как всегда, уселся на лавку в коридоре. — Ты уж извини, — виновата шепнул я, когда стражник постучал в дверь. — Да чего там? — отмахнулся Барак, закинув ногу на ногу и продемонстрировав стражнику сапоги, заляпанные грязью после верховой езды по раскисшим улицам города. Я начинаю привыкать. На что ещё может рассчитывать простой парень вроде меня? Усмехнувшись своей обычной сардонической улыбкой, он добавил: "Как говорится, рылом не вышел". Стражник дохмурился. Он впервые столкнулся со столь вопиющим нарушением этикета в королевском дворце. Однако в этот момент из-за двери раздался голос Харснета, пригласившего меня в кабинет, и я вошёл внутрь. Харснет сидел за письменным столом, лорд Хартфорд стоял у стены, а сэр Томас Сеймур, на лице которого застыла злая гримаса, привалился спиной к стене рядом с братом. Он на сегодня разоделся как павлин в ярко-синий дублет и шапку с огромным пером под лентой. "Закройте дверь мэттю и подойдите ближе", сказал Харснет. "Я не хочу, чтобы наш разговор кто-нибудь услышал". Возлив входы сидит Барк. но он совершенно надежен». «У Уайт Холли ни на кого нельзя положиться», ответил Хартфорд. «Здесь даже стены имеют уши». Он обратил на меня пронизывающий взгляд. «Мы должны были встретиться во дворце Ламбет, но у его Высокопреосвященства сегодня появились другие заботы. Надеюсь, это не связано с какими-нибудь плохими известиями, милорд», осведомился я. «По крайней мере, не с придворными, которые были арестованы, их отпускают». но Бонар продолжает сжимать тиски вокруг радикалистов. Нынче утром люди епископа и лондонские констебли схватили восемь человек за хранение запрещенных книг, троих печатников и целую кучу лицедеев, принимавших участие в незаконных постановках. И Иисусе Христе, благодаря Бонару, у констебли нет ни минуты покоя. Архиепископ пытается выяснить, можно ли как-то связать с ним кого-нибудь из этих арестованных. А такая опасность существует? спросил Томас Сеймур. Он считает, что нет. Король всегда любил его, негромко сказал Харснет. Король и Анну Болейн любил, с горечью вымолвил Томас Сеймур. А ещё Кромвеля и Волси, и тем не менее отправил всех их на плаху. Но по-настоящему он никогда никому не доверял и не будет. Тише, Томас, яростно одёрнул брата лорд Хардфорд. «Все не так плохо», — он посмотрел на Харснат, а затем на меня. «Но все станет гораздо хуже, если наружу выплывет правда о происходящем. Архиепископ ведет тайную охоту на сумасшедшего, убивающего бывших радикалистов, якобы потому, что так повелевает ему книга Откровения. И чем дольше будет продолжаться эта охота, тем труднее ее будет скрывать. Неужели вы так и не узнали ничего нового?» Грегори, спросил он Харснета. Хотелось бы вас порадовать до да нечем. Я и ни днём, ни ночью не оставляю поисков. Годдерт неизвестен ни одной из радикальных групп. Его следов не обнаружено ни в Лондоне, ни в соседних графствах. Создаётся впечатление, что съехав со своего последнего жилища, он будто растаял в воздухе. Лорд Хартфорд повернулся ко мне, А вам стало известно, что убийца сделал своим шпионом поверенного и убил его? Так и есть, ми лорд, кивнул я и рассказал историю Билкнопа и Фелдея. Когда я закончил, Хартфорд некоторое время стоял в задумчивости, подёргивая себя за бороду с такой энергией, что у меня возникли опасения за её сохранность. За окнами барабанил дождь. Итак, мы имеем пять убийств. связанных с чашами гнева. Должно произойти ещё два, а этого человека, Фэлдея, убили мимоходом на всякий случай. Мы должны изловить его. Хартфорд устремил взгляд на своего брата. "Судя по твоим новостям, король всё-таки во что бы то ни стало намерен жениться на Кэтрин Парр, сколько бы она там ни тянула с ответом. Так? О каких новостях идёт речь, ми лорд?" скинулся Харснет. Мой брат назначен посланником при дворе правителя Южных Нидерландов. Король просто боится, что леди Кэтрин может согласиться стать моей женой, пояснил сэр Томас, лёгким движением переменив позу. Мы не можем быть уверены в том, что выбор пал на тебя именно по этой причине, отозвался его брат. А если так, радуйся, что король отправляет тебя послом за границу, а не узником в Тауэр. Может и так, лениво согласился с сэр Томас и с любопытством посмотрел на меня. Кто-то рассказывал мне, сэр, что король высмеял вашу горбатую спину, когда 2 года назад он был в Йорке. Гадая, кто мог рассказать ему об этом, я набрал в грудь воздуха и признался: "Да, сэр. Так оно и было". Больше он в Йорк не поедет, заявил Сеймур. Он так безобразно разжирел, что едва может ходить. Более того, ноги нашего августейшего владыки покрыты язвами, и когда они воспаляются, его возят по дворцу на специальном кресле на колёсиках. Говорят, когда язвы начинают гноиться, в королевских покоях стоит такая вонь, что она может свалить с ног быка. Так что, мастер Шардлейк, если случаем услышите скрип колёсиков, Когда выйдете отсюда, лучше бегите во весь опор в противоположном направлении и...» Сэр Томас невесело рассмеялся. Харснет, явно ощущая неловкость, поерзал в своем кресле. Лорд Хартфорд покачал головой. «Твоя несдержанность рано или поздно будет стоить тебе жизни, Томас». «Но в одном ты прав. Здоровье короля ухудшается с каждым месяцем. Долго ему не прожить». А потом, если бы королева не утратила интереса к реформам и была бы готова выполнять роль регента при юном принце Эдварде, он развёл руками. А ведь они планируют этот брак, заглядывая на много лет вперёд, подумалось мне. Интересно, насколько глубоко погряз я в этих дворцовых интригах со своей погоней за убийцей Роджера. Когда вы отбываете за границу, сэр Томас, спросил Харснет. Пока не знаю, возможно, через несколько недель. Харснет кивнул. Лицо его оставалось бесстрастным, но я не сомневался в том, что Корнер в данный момент испытывает желание аналогичное моему, чтобы сэр Томас со своим болтливым языком убрался прямо завтра. Однако мы нуждались в помощи со стороны его многочисленной челяди. Раздался громкий стук в дверь, и я вздрогнул. Ветерек страха, казалось, пронёсся по всей комнате. "И ещё бы. После всего, что наговорил тут сэр Томас, войдите", твёрдым голосом проговорил лорд Хартфорд. В кабинет вошёл барок. Когда нужно, этот хитрец умел изобразить покорность. Вот и теперь он потупился и опустил голову под требовательным взглядом лорда Хартфорда. Простите, что помешал вам, ми лорд, заговорил он. Но только что пришёл Джанли, охранник из таверны Локли. Они нашли его. Живым? спросил Харснет, и лицо его зарилось надеждой. Нет, сер, мёртвым. Барк обвёл взглядом в вельможную компанию и добавил: В старом монастыре Чартерхаус характер его смерти указывает на то, что он стал шестой жертвой. Лорд Хартфорд Словно стал ниже ростом и закрыл лицо ладонью. Кто об этом знает? Никто из представителей власти, милорд, пока никто. Чарллек, Харснет, отправляйтесь туда. Я тоже хочу поехать с ними, заявил сэр Томас. Хорошо, согласился лорд Хартфорд и поочерёдно посмотрел на каждого из нас. Он заставил всех нас плясать под его дудку. Увидим ли мы когда-нибудь, как он пляшет джигу на конце верёвки?